И все же он был доволен тем, что пришел. Душевная мука, вынудившая его бежать из дома, потеряв неопределенность, потеряла также остроту. Теперь, когда другая жизнь Адеты, над которой впервые в этот миг для его бессильных взоров внезапно приоткрылась завеса, была вот здесь, рядом, так что он почти прикасался к ней ярко освещенной лампой,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 «Не беспокойтесь, я проходил мимо, увидел свет и захотел узнать, лучше ли вам». Он взглянул. Перед ним в окне стояли два старика. Один из них с лампой в руке. И тогда он увидел комнату, комнату незнакомую. Привыкнув во время поздних своих посещений Адеты узнавать ее окно по тому признаку, что из всех похожих окон оно одно только было освещено, он ошибся и постучал в следующее окно, принадлежавшее соседнему дому. Кое-как извинившись, он удалился и поспешил домой, обрадованный тем, что удовлетворение его любопытства не нанесло их любви никакого ущерба, и что после столь продолжительной симуляции некоторого равнодушия к адете, он не дал ей проявлением ревности доказательства чрезмерной любви к ней, доказательства навсегда освобождающего любовника, который получает его от обязанности любить достаточно сильно. Он ничего не сказал ей об этом злоключении, сам даже перестал думать о нем. Но по временам мысли его блуждая, встречали на своем пути незамеченные ими воспоминания, задевали его, погружали глубже, и Сван внезапно чувствовал глухую боль. Боль эта была как бы физическая, ибо мысль Свана была бессильно облегчить ее. Но хорошо, если бы она была только физической, ибо физическая боль независимо от мысли. Мысль может сосредоточиться на ней, констатировать, что она уменьшилась, что она на мгновение прекратилась. Его же боль мысль воссоздавала, воссоздавала простым припоминанием ее. Решение не думать о ней само было мыслью о ней, само заставляло страдать от нее. И когда в разговоре с друзьями он забывал свою боль, вдруг чье-нибудь случайное слово искажало ему лицо, как оно искажается у раненого, когда чья-нибудь неловкая рука неосторожно прикасается к больному месту. Покидая Адетта, он бывал счастлив, чувствовал спокойствие, вспоминал насмешливые улыбки, с какими она говорила о том или другом, из их знакомых. И улыбки нежные, обращенные к нему. Вспоминал тяжесть ее головы, которую она выводила из положения равновесия и наклоняла, роняла почти против воли на его губы, как сделала это впервые в экипаже. Вспоминал томные взгляды, которые она бросала на него, находясь в его объятиях, и то и дело зябко прижимаясь к его плечу своей склонившейся головой. Но тотчас его ревность, словно она была тенью его любви, рисовала ему двойника этой новой улыбки, которой она приветствовала его не далее, как сегодня вечером, и которая теперь, напротив, насмехалась над Сваном и была полна любовью к другому, этого наклона головы, но в сторону других губ и всех знаков нежности, выказанных ею к нему и даримых теперь другому. И все сладостные воспоминания, которые он уносил от нее, являлись как бы эскизами, набросками, подобно тем, что представляет декоратор, позволявшими Свану составить себе представление об иступленных или замирающих позах, которые она могла принимать в чужих объятиях. Доходило до того, что он начинал сожалеть о каждом наслаждении, которое он вкушал с нею, о каждой придуманной им ласке, в сладости которой он имел неблагоразумие ей признаваться, о каждой прелести, которую он открывал в ней, ибо он знал, что мгновение спустя они богатят новыми орудиями его пытку. Пытка эта делалась еще более жестокой, когда Сван припоминал одно беглое выражение, впервые подмеченное им несколько дней тому назад в глазах Адеты. «Это было после обеда у Вердюренов». От того ли, что Форшвиль, почувствовав, в какой... У них не милости Саньет, его зять решилась брать его своей мишенью и блеснуть перед ними на его счет, а того ли, что он был раздражен неудачным замечанием, которое Саньет сделал ему, хотя это замечание прошло незамеченным остальными гостями, не понимавшими, какой оскорбительный намек оно могло заключать в себе, тем более, что Саньет произнес его без всякой задней мысли. А того ли, наконец, что с некоторых пор Форшвиль искал повода выпроводить из дома человека, который знал о нем слишком много, был настолько деликатен и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 ад это безучастно созерцало всю эту сцену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 Он плакал на взрыв, что Форшвиль, встретив этот взгляд, мгновенно отрезвел от гнева или симуляции гнева, которому он еще пылал, улыбнулся и ответил: ему стоило только быть любезным, и он находился бы еще здесь. Хороший урок может быть полезным в любом возрасте.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 Он застал ее дома. Она сказала ему, что была у себя, когда он звонил на спала. Колокольчик разбудил ее, она догадалась, что это был Сван, побежала встретить его, но он уже ушел. Она, конечно, слышала стук в окно. Сван сразу обнаружил в этом рассказе обрывки подлинного факта, которыми утешаются захваченные врасплох лжецы, вводя их в состав выдуманного ими ложного факта в уверенности, что они без затруднений могут быть включены туда и сообщить всему их рассказу правдоподобность.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 Она не отдавала себе отчета, что у этой подлинной подробности были углы, которые умещались только в смежные куски подлинного факта, откуда она произвольно вырвала ее. Углы, которые, каковы бы ни были вымышленные подробности, среди коих она помещала ее, всегда способны были выдать своими торчащими концами и незаполненными пустотами, что настоящее место этой подлинной подробности было отнюдь не среди них. Она признается, что слышала мой звонок и затем стук, и угадала, что это я. Она желала видеть меня, говорил себе Сван, но все это не вяжется с тем фактом, что она меня не впустила. Он однако не привлек ее внимание к этому противоречию ибо думал, что предоставленное себе самой, а дата выскажет, может быть, какую-нибудь ложь, которая послужит ему слабой уликой истины. Она говорила, он не перебивал ее, жадно и благоговейно собирал эти отерзавшие его слова, все время лившиеся из ее уст, чувствуя, и правильно чувствуя, говоря ему их, она все время прятала за ними истину, что, подобно завесе перед святилищем, они хранят смутный отпечаток, намечают неясные очертания этой бесконечно драгоценной и, увы, не поддающейся открытию истины, того, что она делала сегодня, в три часа, когда он пытался проникнуть в ней, истины, от которой он никогда не будет владеть ничем, кроме этих лживых, неразборчивых и божественных следов, и которые не существовало больше нигде, кроме скрытной памяти этого существа, созерцавшего ее в совершеннейшем неведении ее ценности, но ни за что бы не согласившегося открыть ее ему.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 В такие минуты он отдавал себе отчет, что этот интерес, эта печаль существовали только в нем, подобно болезни, и что, когда болезнь эта будет вылечена, то поступки Адеты поцелуи, даримые ею, снова станут такими же безобидными, как поцелуи стольких других женщин.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 Дело в том, что Сван приближался к тому возрасту, философия которого, подкрепляемая философией эпохи, а также среды, окружавшей Свана в течение большей части его жизни, круга лиц, группировавшейся вокруг принцессы Делом, где считалось установленным, что человек тем умнее, чем больше он сомневается во всем, и где неоспоримой реальностью признавались только вкусы каждого, являлась уже не философией юноши.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 Сван находил благоразумным считаться в своей жизни с муками, причинявшимися ему незнанием того, что делала Адетта, совершенно так же, как он относился внимательно к обострению своей экземы, вызывавшемуся влажным климатом. Находил благоразумным предусматривать в своем бюджете расходование значительной суммы на получение сведений относительно времяпрепровождения Адетты, без каковых он чувствовал бы себя несчастным, совершенно так же, как он оставлял ее на другие свои прихоти, удовлетворение которых он знал, может доставить ему удовольствие. По крайней в то время, когда он еще не был влюблен, например, на коллекционирование или на хорошую кухню. Когда он хотел проститься с Одетой и ехать домой, она стала упрашивать его посидеть еще немного и даже удержала Свана силой, схватив его за руку в тот момент, когда он собирался открыть дверь и выйти. Но он не придал этому значения, ибо неизбежно бывает так, что из множества жестов, реплик и других мелочей, наполняющих разговор, мы оставляем без внимания, не замечая в них ничего такого, на чем стоило бы останавливаться, те, что скрывают в себе истину ощупью, разыскиваемую нашими подозрениями, и останавливаемся напротив на таких, которые не таят в себе ровно ничего. Она все время повторяла ему, «Какая жалость, ты никогда не приходишь ко мне днем, и единственный раз, когда это случилось, я не увидела тебя». Он хорошо знал, что она не настолько была влюблена в него, чтобы выражать ему слишком живое сожаление по случаю неудачи его визита. Но так как она была добра, всегда расположена доставить ему удовольствие и часто печалилась, когда вызывала у него досаду, то он нашел вполне естественным, что она печалилась и в этом случае, лишив его удовольствия провести час в ее обществе, удовольствие очень большого, не для нее, правда, но для него. Впрочем... Это было весьма малосущественным обстоятельством, и не оно послужило причиной того, что скорбное выражение, не сходившее с ее лица, в заключении поразило его. Она напоминала ему таким образом больше, чем когда-либо женские лица автора «Весны». У нее был в эту минуту их поникший удрученный вид, вследствие которого они ему кажутся изнемогающими под непосильным для них бременем какого-то горя, между тем, как они просто дают поиграть младенцу Иисусу гранатом или смотрят, как Моисей наливает воду каменный жёлоб. Он уже видел однажды на лице её такую печаль, но не знал, когда именно. И вдруг вспомнил. Это было когда Адеттл гала госпоже Вердюре на другой день после того обеда, на котором она не присутствовала будто бы под предлогом нездоровья, на самом деле потому, что проводила время наедине со Сваном. Конечно, будь она даже самой совестливой женщиной, она едва ли могла чувствовать угрозение по поводу столь невинной лжи. Но о Детти случалось говорить и гораздо менее невинную ложь с целью помешать открытиям, которые могли поставить ее в весьма неприятное положение по отношению к тем или другим из ее знакомых. Вот почему, когда она лгала, охваченная страхом, чувствуя себя слабо вооруженной для защиты и неуверенной в успехе, то ей очень хотелось плакать от усталости, как плачут иногда невыспавшиеся дети. Кроме того, она знала, что ложь ее обыкновенно тяжело оскорбляла человека, которому она лгала, и в полной власти которого могла оказаться, если лгала плохо. Поэтому она чувствовала себя в его присутствии униженной и виноватой. И когда ей случалось говорить незначительную ложь по поводу несоблюдения какой-нибудь мелкой светской условности, то в силу ассоциации ощущений и воспоминаний она испытывала неприятное чувство переутомления и раскаяния в совершенном дурном поступке. Какую же уничижительную ложь плела она теперь с Вану? Ложь, являющаяся причиной этого скорбного взгляда, этого жалобного голоса, казалась изнемогавших от производимых ею над собой усилий и просивших пощады. У него было впечатление, что она силится скрыть от него не только правду по поводу происшедшего сегодня днем события, но нечто более существенное, нечто, может быть, еще не случившееся, но готовое случиться каждую минуту и способное пролить свет на сегодняшнее события. В этот момент раздался звон колокольчика. Адетта продолжала говорить без умолку, но слова ее превратились в сплошной стон. Ее сокрушение по поводу того, что она не увидела Свана днем, не открыла ему, обратилась в поле на отчаяние.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 Тогда он прочел все письмо, в конце она извинялась за свое столь бесцеремонное обращение с Форшвилем и писала ему, что он забыл у нее папиросы, буквально то же самое, что писала Свану после одного из первых его визитов. Но Свану она прибавила, «Почему не забыли вы также свое сердце? Я ни за что не позволила бы вам взять его обратно». В письме Форшвилю не было этого добавления, там не было ни одного намека, дававшего основания предположить наличность какой-либо интриги между ними. К тому же, по правде говоря, Форшвиль был тут обманут гораздо больше, чем он сам, потому что Адетта послал это письмо с тем, чтобы уверить его, будто посетителем был ее дядя. Таким образом выходило, что именно он, Сван, был человеком, с которым она считалась и ради которого спровадила другого. И все же, если между Адеттой и Форшвилем ничего не было, то почему ей было не впустить его сразу? Почему она говорила, я должна была открыть, это был мой дядя? Должна Если она не сделала ничего дурного в этот момент, то как вообще Форшвилю могло прийти в голову, что она не должна впускать к себе никого? Опечаленный, растерянный и все же счастливый Сван сидел некоторое время перед этим конвертом, который Адэта без колебаний вручила ему. Так безусловно доверяла она его деликатности. Через прозрачное окошечко в этом конверте открывался ему вместе с тайной происшествия, в которое он начался когда-нибудь проникнуть кусочек жизни Адеты. Словно сквозь узенькую светлую щелочку, прорезанную в самом неведомом. Его ревность обрадовалась этому открытию, как если бы она была независимым существом, эгоистическим, жадно пожиравшим все, что способно было питать ее, хотя бы насчет самого свана. Пища же у нее была теперь вдоволь, и Сван каждый день мог вновь испытывать беспокойство относительно визитов, которые Адетта принимала около пяти часов, мог разузнавать, где находится Форшвиль в этот час. Ибо любовь Свана к Адетте продолжала сохранять характер, с самого начала наложенный на нее неведением, в котором он пребывал относительно времяпрепровождения Адетты, а также умственную линию, мешавшую ему восполнить неизвестное воображение. Сначала он не ревновал всей жизни Адетте, но только те моменты ее, когда какое-нибудь обстоятельство, может быть, даже неверно им истолкованное, приводило его к предположению, что Адетте, пожалуй, обманывает его. Его ревность, подобно спруту, выпускающему сначала одно свое щупальце, затем другое, затем третье, прочно присасывалось к одному определенному моменту, к пяти часам вечера, затем к другому, затем к третьему. Но Сван не умел измышлять страданий. Все они сводились к воспоминаниям, все были увековечением страдания, пришедшего к нему извне. Но этим путем страдания приходили к нему в изобилии. Он хотел разлучить Адету с Форшвилем, увести ее на несколько дней на юг. Но ему казалось, что она явится предметом желания всех мужчин, находившихся в гостинице, и что сама она желает их. И вот Сван, который искал когда-то во время путешествия новых людей, посещаемых публикой мест, теперь обратился в нелюдима, бежал общество, как если бы оно жестоко оскорбило его. И как же ему было не сделаться мизантропом, если во всяком мужчине он видел возможного любовника Адеты? Так ревность еще больше, чем страстное и радостное желание, которое он чувствовал сначала, когда эти меняла характер Свана и делала совершенно неузнаваемыми в глазах окружающих даже внешние проявления этого характера.